Для чего несет течение? Ветер тучи в небе гонит. Почему среди хорошего кто-то грязное обронит? Нет причины объяснений. Видно всем и все по совести. Совесть иногда теряется. Иногда находится.